Глава двадцатая Конечно же, это было недоразумение. Она вовсе не хотела убивать кабанчика. Да и как она его убила бы деревяшка то Забить до смерти? Так древесина явно мягкая. Да и палка не толстая, сломается. Острый обломок в глаз вбить и ногой добавить, разве что так. Все, что она сделала, сосредоточилась, как и учила ее Лецзян. Если уж кабанчик решил отнестись к поединку на тренировочных мячах серьезно, то и она должна была. Серьезное отношение – это надлежащее сосредоточение на настоящем моменте. Что же такое дыхание смерти, она не знала. Лидзян учила ее дышать правильно, вдыхая низом живота и распределяя белую прану по организму. Но такого типа дыхания она не знала. Так что она... Опустила тренировочный меч и слегка поклонилась пришедшему. «Меня зовут Сяо Тай, и я ищу место в абордажной команде, если вам нужен мечник». «Хороший мечник нужен всегда», – отзывается худощавый, выставив вперед правую ногу и положив руку на рукоять меча, заткнутого за пояс, слегка наклонив ее вперед. «Меня зовут Иссей Тадакатсу, но свои зовут меня Гун». «Большой гун!» поправляет его один из коричневых и голоногих. «Это и есть большой гун!» – запоздало шепчет ей на ухо Кайсеки. «Зверь, а не человек! Будьте с ним поосторожнее, наставница!» Эти люди превысили свои полномочия, юная госпожа. Слегка наклоняет корпус вперед мечник из сейта -да которого на самом деле зовут Большой гун. «В случае...» «Если вы и правда хотите войти в абордажную команду летящей рыбы, то вы уже приняты. Исполнение техники мастера-мечника – этого более чем достаточно. Однако он подходит к кабанчику, который продолжает лежать на песке и дрожать мелкой дрожью, заглядывает ему в глаза, хмыкает, подбирает деревянный тренировочный меч. Просто из любопытства. Какой именно уровень вашего мастерства?» «И кто именно был вашим учителем?» Задает вопрос мечник, взвешивая в руке тренировочный меч. «Понятия не имею», – честно отвечает Сяо -тай. «Обучала меня одна моя знакомая из деревни. Так я прошла тест. Можно ли вместе с собой взять вот этого Кайсеки, как оруженосца?» Она указывает на склонившегося в поклоне своего ученика, соратника. «Кто бы он ни был, ей пригодится союзник». Команда корабля – это сложная структура. И влиться туда, собрать сплетен, вообще держать нос по ветру, она сама не сумеет. А вот Кайсики будет там, как рыба в воде. «Конечно!» – кивает мечник. «Отныне ты и твой слуга входите в состав абордажной команды летящей рыбы. Наш капитан – шорозящая длань. Ну, ты с ним еще познакомишься. Имей в виду». что отдельная каюта на корабле есть только у капитана. А пока просто из любопытства. Может быть, ты хочешь проверить свой уровень? Он кивает на проведенную в горячем песке линию. Хм, она окидывает этого эссея взглядом. Худощавый, высокий, резкие черты лица. Кожа загорелая, и каждая морщинка, словно вырезанная из железного дерева, а потом покрыто коричневым лаком. На ногах простые сандалии. Одет в кимоно, когда-то бывшее белым. Поверх него потрепанная хаори. За пояс заткнуты два меча. Вернее, она видит две рукояти. Судя по расположению, один короче другого. Типичная пара катана викидзаши. То, как он стоит, как уверенно держит голову, как его ладонь лежит на рукояти меча, Все это говорит о том, что он умелый мечник. А она заклинательница. Не мечница, не мастер боевых искусств. Существует немаленькая вероятность, что этот вот мастер раскатает ее по горячему песочку в тонкий блин. Если она уже вошла в команду летящей рыбы, зачем ей лишние неприятности? Нужно вежливо отказаться от поединка. Это будет, как будто она признала старшинство «Большого гуна», В этом нет ничего зазорного, ведь он лучший из людей Шо. Тем более, что поединок даже на тренировочных мячах может повлечь за собой травмы. Нет, если она будет действовать как заклинатель, то Большой Гун умрет, даже не успев понять, что случилось. Но она намерена скрывать свою истинную силу до поры. И только если не будет выхода, только тогда она покажет, на что способна после уроков одной хвостатой». Она уже открыла было рот, чтобы выразить уважение и отказаться от поединка, признав Большого Гуна своим старшим. Как вдруг вперед выступил Кайсеки. «Моя наставница – истинная Киншин!» – хвастливо выкрикнул он, и Сяотай поморщилась с досадой. «Определенно нужно будет с этим Кайсеки провести беседу на предмет, почему не нужно вовлекать наставницу в неприятности». «Следующая путем меча?» Поднимает бровь мечник и поправляет свои мечи привычным движением руки. Ну тогда я спокоен. Тот, кто следует путем меча, никогда не отказывается от чести скрестить клинки. Тс. Сяо Тай припоминает, как сестрица Лидзян говорила что-то об этом. Путь меча, путь лука, путь сердца. Правила и законы, которым следует те, кто живет под небом. Бред, конечно, но... «Если назвался Груздем, то...» «И раз уж мне довелось встретить тут сестру по пути, то поединок между нами произойдет не на тренировочных деревяшках. Возьми свой клинок у этого осигару и приступим уже, сестра меча». Сяутай колеблется. «Поединок на настоящих мечах...» «Самое глупое, что можно только придумать, это вступить в поединок с мечником на короткой дистанции». Она не настолько уверена в себе, чтобы считать себя настоящей мечницей. Взмах меча, и она уже будет стоять с опущенной головой перед сестрицей Лидзянь. А ведь она обещала не умирать почем зря. И вообще нет никаких гарантий, что она и в этот раз попадет в деревню вечного праздника, а не в Вальгалу какую-нибудь или вовсе в преисподнюю, которая, как оказалось, вполне себе реальна. Как и угроза туда попасть. Наставница. Кайсеки с поклоном передает ей посох со скрытым внутри лезвием. Его лицо сияет. «Как там, — говорил Элицзянь, — дурак исправляется только умирая?» «Брат по мечу, стоит ли нам делать это?» Она берет в руку полированное дерево, принимая его вес и текстуру. Как всегда перед поединком, чувства обостряются. Она видит мелкие капельки пота на носу Кайсеки, слышит его дыхание, чувствует все вокруг. Посередине лба, чуть повыше переносицы, начинает припекать. Словно туда приставили горячий металлический стержень. «Следующие путем меча не задают таких вопросов. Если ты и в самом деле одна из тех, кто следует путем меча, покажи это!» отвечает мечник и делает шаг вперед, переходя за проведенную в песке черту. «Ох, Сяо Тэ опускает руку с посохом и кладет ладонь правой руки на рукоятку, нажимая на секретную кнопку. Теперь клинок можно вынуть из ножен. Она смотрит настоящего напротив мечника. Да, она может проиграть. Мечники опасны для заклинателей тем, что от их ударов невозможно излечиться. Нельзя исцелить человека, которого рассекли пополам. Можно излечить ранение от стрелы или копья. от кинжала или яда. Но с ранением от меча – рассекающий удар. Нет, даже не удар, а разрез. Как приживить две половинки? Остановить клинок опытного мечника в воздухе практически невозможно. Заклинатели бьются с мечниками на расстоянии, забрасывая их заклинаниями. обращаясь за помощью к духам-фамильярам или создавая големов, манипулируя куклами или обманывая иллюзиями. Заклинатель, который подпустил опытного мечника к себе на расстоянии до двух метров – мертвый заклинатель. Есть, конечно, монстры, вроде той же Кали, которая просто давлением своей ци могла людей сознания лишать. Но таких мало. Однако на самом высоком уровне путь мечника и путь заклинателя уже теряли свои отличия. На самом высоком уровне адепты путей становились невероятно могущественными. А вся беда Сяо Тай в том, что в ее далекой провинции на северо-западе не было таких противников. Почти не было. И только черный рыцарь дал ей почувствовать горький вкус поражения. А сестрица Ледзян И вовсе вывалила ее в этом блюде, заставляя вкушать его с утра до вечера. Однако, пусть она и не мечница, пусть не настоящая киншин, следующая путем меча, у нее все же есть гордость. И действительно, отказываться от поединка – это не в ее стиле. «Как тому Киплинга? Сумей поставить в радостной надежде на карту все, что накопил с трудом». А проиграв и нищим став, как прежде, ты никогда не пожалей о том». Она молча клоняется своему сопернику, выпрямляется и чуть приседает, выставив правую ногу вперед и вынимая меч из ножен. Лезвие, скрытого в посохе клинка, появляется на свет, но не блестит, а словно впитывает лучи солнца. Клинок совершенно черный. «Я узнаю этот клинок». Говорит вдруг мечник из Сейта-да-Кацу. такой носят карающие длани. Убийца Сигуната. Сыпные псы Хиде-Йоси. Черный для того, чтобы не выдать себя случайным взблеском. Ты одна из них?» «Нет, этот клинок достался мне от наставницы. Подарок», – отвечает она. «И насколько я понимаю, его история начата задолго до Сингоку-Дзидай. Может быть, за тысячу лет». «Вот как!» «Впрочем, довольно разговоров». Мечник неторопливо вынимает оба своих клинка из ножен. В левой он держит меч подлинней, в правой – покороче. Он сражается двумя мечами сразу? Более того, он левша. Сяо Тэй приседает чуть ниже. Левша или все-таки амбидекстер? Миямото Мусаси сражался именно так, двумя мечами – Оправдывая это тем, что если вдруг ты проиграешь, а твой викидзаси так и останется в ножнах, разве это не пустая растрата? Нужно применять все, что умеешь. Насяо Сяо Тай считал и величайшим обманщиком из всех мечников. И в пользу этого факта говорил тот факт, что он не проводил тренировочных боев. Каждый из его поединков был поединком насмерть. В таком случае, Можно быть пони с одним трюком, ведь никто не будет знать, как именно ты побеждаешь. Техника Миямото чем-то схожая с техникой Метеор, когда меч держит за самый конец рукоятки, увеличивая зону досягаемости, как будто удлиняя лезвие на добрые 20 сантиметров. Если работать с одним мечом, то эта техника применяется только в конце атаки. Одна рука отпускает рукоять и остается только левая на кончике рукояти. Недостатки такой техники очевидны. Слабый удар одной рукой, беззащитность перед контратакой или атакой на ближней дистанции. Но если в правой у тебя будет засе недостаток техники «Метеор» нивелируется возможностью работы на ближней дистанции. И никакой он не левша. Мечников на островах обучают работать в одной технике. Правая рука ближе к цубе, левая – на конце рукояти. Так что для них привычней, когда конец рукояти сжимает именно левая рука. Это же сбивает с толку противника. Ни и чирю. Так называется эта техника. Большой гун выставляет руку с выкидаси чуть вперед, а руку с катаной, которую он держит за самый конец рукояти, поднимает над головой. Из этой стойки – Он может разразиться сотней разных атак, одновременно защищая себя и атакуя в ответ. Сяо Тай поднимает свой черный клинок. Подарок подруги-наставницы хитрой насмешливой лисицы. Вспоминает ее улыбку и слова: "Запомни, маленькая росинка, не бывает двух похожих стилей, потому что не бывает двух похожих мечников. Все люди разные, разные руки и ноги." разные особенности крепления сухожилий, разные темпераментом и характерами, разные силы и выносливостью. Так что даже если два человека учатся у одного и того же учителя, их стили фехтования будут отличаться. Поэтому те, кто следует путем меча, не останавливаются на этом пути. Постоянное совершенствование, постоянный рост, постоянное улучшение – «Вот истинный путь. Без сожаления отбрасывать старые формы и методы, то, что не приносит результата. И наоборот, бережно сохранять то, что приносит тебе победу». Так говорила сестрица Лидзян. Сяо Тай привычно выдыхает, сосредотачиваясь на противнике. Он стоит напротив, подняв свои мечи, недвижимые словно статуя. Весь мир вокруг них исчезает. Она сосредоточена только на нем и на себе. Или, вернее, совсем не сосредоточена. Напряжения нет. Есть легкий ветерок. Бриз моря и твердая уверенность в том, что у нее за плечом снова возникла смерть. Точно такая же, как выросла за плечами у высокого и худощавого мечника. С нестерпимой ясностью она вдруг поняла, что если она сейчас сделает шаг вперед, то... Разрубит мечника от плеча и до пояса, но будет разрублена сама. Он не успеет закрыться от ее удара, но и она не сумеет уклониться от контратаки, которая последует мгновенно. Лезвия их мечей достигнут цели одновременно. доли секунды и на раскаленный песок упадут два тела. Она чуть меняет стойку, перехватывая рукоять меча. Теперь она будет в состоянии нанести удар не сверху вниз, а снизу вверх – крыло бабочки. Она отпустит левую руку, разожмет ее, отпуская рукоять. И это даст ей возможность уйти в сторону, одновременно нанося разрез снизу между его рук, и не попасть под ответную атаку. Смерть за спиной у мечника блекнет и начинает исчезать в горячем воздухе, словно мираж в раскаленном пекле пустыни. Мечник разворачивает ногу и опускает руку с выкидзаси клинком вниз. Меняет положение руки с катаной. Теперь рукоять находится у виска. Смерть снова возникает за его плечами. Как только она рванет вперед и в сторону, отпуская рукоять левой рукой и нанося удар снизу вверх правой, выворачивая кисть и действуя рукой как хлыстом, этот удар – будет встречен лезвием выкидзаси, а катана, расположенная у виска, рубанет в горизонтальной плоскости. От такого удара не уйти в сторону. Теперь на песок упадет только ее тело. Она поднимает меч вертикально, перенося центр тяжести назад, отказываясь от намерения атаковать. Он тот же снова поднимает выкидзаси, выставляя его вперед. Поднимает руку с катаной над головой. Если он сейчас сделает шаг вперед, пытаясь нащупать ее клинок своим выкидзаси, чтобы нанести удар сверху вниз катаной, он умрет. Сяо Тай не знает, как именно, но умрет. Мир вокруг становится совершенно понятным и прозрачным. Что бы тут ни произошло сейчас, но в итоге она останется стоять, а он упадет. Он отклоняется чуть в сторону, перемещая свои клинки в пространстве. А она... Тут же отзывается на его движение. Смерть снова возникает за ее плечом. Он плавно перетекает из стойки в стойку, и она следует за ним. Это словно игра в шахматы. Вероятности и возможности возникают перед ее глазами и исчезают в никуда. Но смерть за ее плечом остается. Она не будет атаковать сама, а даст атаковать себя своему противнику. Тогда она будет в состоянии нивелировать его технику двух мечей, Нитэн и Чирю. Как бы он ни атаковал, результат будет один. Она останется стоять. Он упадет. С каждой попыткой противника занять позицию для атаки, смерть за ее плечом вырастала все больше и больше, подавляя все вокруг и нависая над ними. Наконец, мечник напротив делает шаг назад и опускает свои мечи. Она моргает, не ожидая такого исхода. Как я и говорил, доносится до нее голос. «Дыхание смерти. Техника мастера. Пожалуйста, простите меня за то, что я сомневался в вашем искусстве, госпожа Тай. Может ли этот недостойный называть вас старшей?» «Что?» Она с трудом возвращается в обычное состояние, выдыхая. «Краски возвращаются в мир». Она снова слышит накатывающиеся на берег волны и пронзительные крики чаек над морем. Лёгкий ветер и раскалённый песок под ногами. Чёрный клинок – подарок наставнице в руке. «Эта техника считается запретной среди школ фехтования на островах. Но я слышал, что некоторые адепты всё ещё ходят по миру», поясняет мечник, пряча свои клинки в ножны. «Могу ли я рассчитывать?» «На обучение этой конкретной техники, наставница». «Ни в коем случае!» Тут же с места взвивается Кайсеки. «Она уже моя наставница!» «У хорошего учителя много последователей». Отзывается большой гун. «Впрочем, я не настаиваю. Как решит госпожа истинная Киншин, так и будет. Я всего лишь скромный странник, следующий пути меча». «В ответ я могу обучить истинную киншин, искусству нитен и чирю». «Я согласна». Сяо-тай перехватывает клинок, ударяя кулаком по рукояти и одним привычным движением убирая его в ножны. «На самом деле я не так много знаю о пути меча. Нахожусь в самом его начале. Вот моя наставница...» «Похвальная скромность. Хотел бы я встретиться с вашей наставницей, наставница». клоняется из сейто докацу да если такое возможно братцы это что же такое творится то неужели большой гун проиграл взвивается из тенечка под тентом загорела и худощавый парнишка в татуировках это как вообще клянусь драконом южных морей такое невозможно какой-то девки ой он хватается за голову и приседает из сейто докацу да он же большой гун, откидывает небольшой камушек в руке. «Еще раз услышу что-то непотребное про мою сестру по пути меча. Язык отрежу», — говорит он. «Мы еще пока на суше, так что дуэли разрешены. Ясно». Он окидывает взглядом присутствующих. Поворачивается к Сяо Тай, которая надевает свою соломенную омегасу и затягивает лицо черной повязкой. «Я уступлю вам свою каюту», — говорит он. «В конце концов, «Я могу спать и на общей палубе». «Ты же говорил, что на летящей рыбе каюта только у капитана». «Разве не ваш Сунь Цзы?» «Учит, что война – это путь обмана». Наклоняет голову на бок мечник Сэй и становится похожим на большую птицу. «Вопросом на вопрос, просто блеск», – вздыхает Сяо Тай. «И откуда вас тут так много умников?» «Взгляните на это с положительной стороны, старшая Тай». «У вас будет своя каюта. Она небольшая, да и запах, хотя чего ожидать от пиратов, но все же своя каюта. Конечно, учитывая ваши навыки владения мечом, вряд ли кто осмелится к вам приставать. Однако лишаться членов абордажной команды только потому, что вам негде переодеваться, а они обязательно будут пялиться, я забочусь об общей выгоде всей команды летящей рыбы», — говорит мечник. Вы официально приняты. Забирайте свои вещи и приходите к причалу, где стоит летящая рыба. Добыча делится по равным долям, но мечнику с такими навыками положено 10 долей от добычи. В случае, если покалечился или убился во время рейда, доля выплачивается членом семьи. Еще 10 долей положено лекарем и владеющим целительским искусством. 20 долей – боцману. 50 капитану. Во время рейда все питаются из одного котла. Ссоры и разборки в море запрещены. Если не вмогату, то идут к капитану, чтобы рассудил. На берегу можно бросить вызов и провести дуэль. Прошу истинную Киншин удержаться от такой практики. У нас и так не добор в экипаже. Выходим в море уже завтра, так что вы вовремя. С собой можно взять чай и сладости. Спиртное в море под запретом, как и пыль. В руках у мечника появляется коричневый шарик, при виде которого по спине у Сяо -тай пробегает дрожь. «Пилюля золотистыйцы.